Глава четвертая. Логово врага. Час третий. Транспортная бригада из больницы имени Хапкинса работала быстро и слаженно. Муж больной едва поспевал за каталкой с женой. Они покидали ненавистную лечебницу через приемный покой. Он чувствовал на себе взгляд уже знакомого персонала, но не мог заставить себя посмотреть им в глаза. Безотчетно боялся увидеть там приговор своей малышки. Огромная реанимация на колесах встретила их распахнутыми дверями, и худенькая пациентка сразу затерялась в ее мстительном чреве. Не прошло и минуты, как они уже выезжали с больничного двора по направлению к Балтиморской автостраде. Вокруг стояли голые деревья, которые еще месяц назад радовали жизнелюбимый взор Вичи своей разноцветной листвой. Сам он не видел в осеннем лесу ничего особенного, а поэтическая натура его любимой не уставала восхищаться этим великолепием природы. «Увидит ли она это многоцветие снова?» Подкатила очередная волна черных мыслей. Машина плавно покачивалась, и лишь шипящий звук аппарата искусственного дыхания ритмично врывался в ровный гул автомобиля.